Слышали ли вы когда-нибудь о Вальмарине, спросил его путешественник. Вы произносите имя, которое проникает в самую глубину моего сердца, ответил поэт. Всё, что мне говорили о добродетели, о бескорыстии, о милосердии этого человека, всё казалось мне сказочным. Существует ли в действительности человек, которого так зовут и который совершает приписываемые ему поступки? Этот человек достоин ещё большего уважения, и он делает больше благодеяний, чем полагают, возразил Эдмью. Если бы вы его знали, друг мой, то вы поняли бы, что существует на земле более сильные и более драгоценные вещи, чем красота, любовь, поэзия или слава. Добродетель, подсказал Стеню. Да, говорят, что этот человек воплощённая добродетель. Расскажите мне о нём, познакомьте меня с ним. О нём так много рассказывают, его имя сопряжено с такими удивительными легендами, что женщины чуть не приписывают ему могущество творить чудеса. Эта известность, которую он так избегал, составляет его мучение, ответил Эдмью. Его скромность, его любовь к скрытности доходят до странности. Молва, которая чретно добивается стольких людей и которую он упорно избегает, идёт за ним по пятам. Правда ли, спросил Стеню, что ни один из тех, кому он помогал, за кем ухаживал или кого спасал, никогда не видел его черт, и что в течение долгого времени ему удавалось скрывать благодеяния, росточаемые им несчастным. Пока его личного состояния хватало на эти благодеяния, ему удавалось оставаться в неизвестности. Но для того, чтобы продолжать это высокое дело, пришлось завести сношения с некоторыми избранными душами, и он образовал ассоциацию. Остановитесь, быстро воскричал Стеню. Вы принимаете в ней участие? Я не составляю части никакого целого, возразил Эдмью. Я сделался другом, учеником и агентом Вальмарины. Я не знал, на что мне употребить мои молодые силы. Я чувствовал в себе большой прилив энергии, высокой потребности сердца. Любовь казалась мне слишком эгоистической страстью. Наука сушила моё сердце. Человек казалась мне шаткой забавой. И вот я встретил на моём пути добродетель и увлёкся ею. Я принёс ей несколько жертв. Быть может, мне придётся принести и большее. Я чувствую, что она может меня вознаградить, и что я никогда в моём выборе не раскаюсь. Твой простой язык, твоё религиозное убеждение трогают меня, сказал Стеню. Я хочу отречься от любви. Я хочу отречься от всего, чтобы следовать за тобой. Куда идёшь ты теперь? Я иду к тому, кто послал меня. Проводи же меня к нему. И я хочу, чтобы он излечил меня от моей безумной страсти. И я хочу, чтобы он избавил меня от моего страдания и дал мне чистое счастье, которым я буду пользоваться без постоянного трепета за завтрашний день. Идём вместе. Я не могу тебя вести к нему, возразил Эдмью. Подумай о таинственности, которая любит окружать себя в Альмарине. Ни одному из его друзей не позволено приводить к нему ученика по своему усмотрению. Я скажу ему о тебе, и если он сочтёт тебя достаточно чистым, чтоб вступить на этот тернистый путь. Что же в нём особенно тернистого? с энтузиазмом сказал Стеню. С тех пор, как я существую, я мечтаю в высоком отречении от ложных благ мира сего и о достижении нравственных благ. Когда на моё несчастье я встретился с Лелей, всё моё воображение было полно Вальмариной. Я хотел присоединиться к нему. Эта роковая любовь совратила меня с пути. Но я понимаю теперь, что провидение послало тебя для моего спасения. Да услышит тебя Господь. Ты, конечно, говоришь правду, Стенньо, но позволь мне пока сомневаться в твоём решении. Один взгляд лелии заставит его разлететься, как ком рыхлого упавшего снега, разметаемого ветром. Ты отвергаешь меня? жёстко произнёс Стенньо. «О, я понимаю. Ты гордишься легко доставшимся тебе благоразумием, не смущаемым ни одной человеческой привязанностью, и тебе нравится сомневаться во мне, чтобы меня унизить. Отведи меня туда, пока еще не остыл мой энтузиазм, или я подумаю, Эдмио, что вся твоя добродетель не более как гордость». Эдмио молча снес это обвинение. Он боролся с желанием ответить на него, затем он встал и хотел оставить сцену. Тот его удержал. "Ну вот", сказал поэт. "Твоё стоическое молчание просветило меня, Эдмью, и теперь я уверен в том, что до сих пор лишь подозревал. Мне говорили это, и ты напрасно хочешь утаить от меня истину. Мне говорили, что Вальмарина нечто больше, чем просто благодетельствующий человек и заботливый утешитель". То святое дело, которое вы совершаете, не ограничивается частными фактами самоотречения, и ты, Эдмио, ты взял на себя не одну роль раздавателя милостыни богатого филантропа. Тебе поручена более широкая миссия. Богачи Лелии, быть может, станут выкупать пленников и помогать убогим, но это не будут незначительные пленники, обыкновенные и убогие. Вальмарина прольет, быть может, свою кровь вместе со своим золотом, А что касается тебя, то ты надеешься на нечто большее, чем благословение нищего. Ты мечтаешь о лавровом венце мученика. Только ради этого, а не ради чего другого, ты идёшь один в холодную молчаливую ночь. Не отвечай мне, Эдмю, остановил его Стенньо, видя, что его вдруг хочет возражать ему. Ты ещё слишком, слишком молод, чтобы говорить без волнения выдающего твою тайну. Ты умеешь молчать, но не умеешь притворяться. Оставь моему сердцу радость понять тебя и деликатность более не расспрашивать. Я знаю, что хотел знать. А если то, что ты предполагаешь, оказалось бы правдой, пошёл ли бы ты за мною? спросил Эдмунд. Теперь я знаю, что не могу этого сделать, ответил Стеню. Я знаю, что я не был бы принят в Альмарине без долгих и ужасных испытаний. Я знаю, что прежде всего мне было бы предписано навсегда отказаться от лелеи. Ой, я знаю, что несмотря на узы, связывающие её таинственное существование с вашими героическими подвигами, от меня потребовали доказательства моей добродетели, залог моей силы. Мне не оставалось бы ничего представить вам в залог. кроме моей побеждённой любви я его не представил бы я был в этом вполне уверен с улыбкой сказал эдмью я видел лелию прощай же друг мой если когда-нибудь ты осознаешь что ошибся в избранном тобой пути или твои надежды обманут тебя о конечно воскликнул стения пожимая руку своего друга затем он отпустил её проговорив быть может Но минуту спустя Надежда вновь пробудилась в его сердце, и он произнёс совсем тихо: "Никогда". Несколькими минут спустя после того, как они расстались, Эдмьюрс шачавший в северную сторону появился на горе и согласно обещанию данному Стенйо, запел прощальную песнь. Стенйо всё сидел на скале. Ночь была ясна и холодна, земля суха, воздух звучен. Голос Эдмю запел гимн, ясно долетевший до слуха его друга. Сириус, царь долгих ночей, солнце тёмной зимы, ты, идущий впереди осенней зари и выступающий на нашем горизонте вслед за весенним солнцем. Брат солнца, Сириус, монарх небосклона, ты, не боящийся света луны, в то время как все остальные светила бледнеют перед ней. И пронизывающий твоим огненным оком глубину ночного тумана, ты, сосед ужасного Ориона, ты, сопровождаемый блестящей Плеядой, поднимающийся на недосягаемую высоту, ты, которому нет подобных, нет соперников. О, красивейшая, величайшая и самая блестящая из светил ночи, прости свои светлые лучи на мою влажную голову, верни надежду моей трепещущей душе. Верни силу моим оледеневшим членам, блести надо мною, освещай мой путь и злей на меня волны твоего яркого света. Царь ночи, взиди меня к другу моего сердце. Возьми под своё покровительство мой путь среди этого мрака. Возьми под своё покровительство того, к кому я иду среди людей, подобно тому, как ты идёшь среди толпы бесчисленных звёзд. О, как ты велик, мой учитель! Как ты он блещет могуществом, как ты он пронизывает огненным взором, как ты он распространяет свет, как ты он царствует над холодной ночью, как ты он указывает конец прекрасных дней. Сириус, ты не звезда любви, ты не светило надежды. Соловей не вдохновляется твоей мужественной красотою, и цветы не раскрываются под твоим влиянием. Горный орёл приветствует тебя утром своим грустным и диким криком. Снег плотнеет под твоим невозмутимым взглядом, и северный ветер воспевает твоё великолепие на струнах своей мрачной арфы. Так душа, в которой царишь ты, о добродетель, Не открывается больше ни для надежды, ни для нежности. Она скована, как металлический гроб, как ночь краями горизонта в то время, как Сириус доходит до половины своего пути. Она мрачна, как тёмная зима, как безлунное небо, и в неё проникает лишь один холодный и острый как сталь луч. Она окутана трауром, в ней нет более ни порывов, ни песен, ни улыбок. Моя душа это ночь, это холод, это тишина. Но твое великолепие, о добродетель, — это луч Сириуса, сверкающий и чудный. Голос потерялся в пространстве. Стенео сидел несколько минут, как ошеломленный. Захотел он спуститься к долине, устремив глаза на Венеру, восходившую на горизонте. Глава двадцать пятая Снова вернулась весна, и вместе с нею пение птиц и аромат новых цветов. День склонялся к вечеру. Зарево заката сменялось фиолетовыми тенями приближающейся ночи. Лелия мечтала на террасе виллы Виолы. Это был роскошный дом, построенный одним итальянцем в одно же гор для своей возлюбленной. Она умерла от горя... И итальянец, не желая больше жить в этом месте, где у него было столько грустных воспоминаний, отдал в наймы иностранцам и сад, где была погребена покойная, и дом, носивший название любимой им женщины. Есть грусть, которая довольствуется сама собою, есть грусть пугливая, которая бежит от себя, как от раскаяния. Разнеженная и томная, как туман, как волна, как весь этот майский теплый и сонливый день — Леле, склонившись на блюстраду, окидывала взором одну из самых красивейших долин, на которую только ступала нога цивилизованного человека. Солнце уже скрылось за горизонтом, а на озере всё ещё лежал ярко-красный отблеск, как будто древний бог, который каждый вечер погружается в волны, действительно окунулся в эту прозрачную массу. Леле мечтала. Она прислушивалась к смутным голосам долины, к блеянию молодых ягнят, сосавших своих матерей, к шуму воды, врывавшейся в только что открытые шлюзы, к голосам высоких загорелых пастухов с греческим профилем и в живописных лохмотьях, которые, спускаясь с гор, с винтовками на плечах, пели гортанным голосом. Она прислушивалась к дробным звукам колокольчиков, повешенных к шеям длинных пестрых коров, и к звонкому лаю больших дворовых собак, которым отвечала эхо долин. Лилия была спокойна и безмятежна, как небо. Стеню велел принести арфу и пел ей свои лучшие песни. В то время, как он пел, ночь спускалась медленно и торжественно, как серьёзные аккорды арфы, как чудные ноты мягкого и мужественного голоса поэта. Когда он кончил, небо уже было покрыто серым покровом ночи, и трепещущие звёздочки робко выступали на небосклоне. Как слабая надежда в груди, полный сомнений. На горизонте, расплываясь в тумане, едва виднелась белая линия. То был последний свет сумерек, последнее прости умиравшего дня. Тогда его руки опустились, звук арфы замер, и молодой человек, склонившись над лелей, стал просить у неё хоть одного слова любви или жалости, одного признака жизни или нежности. Лилия взяла руку юноши и поднесла ее к своим глазам. Она плакала. «О!» — воскликнул он вне себя. «Ты плачешь! Значит, ты живешь, наконец!» Лилия провела рукой по волосам Стэнио и, прижав его голову к своей груди, начала покрывать ее поцелуями. Редко приходилось ей прикасаться своими губами к этому прелестному лбу. Ласка Лилии была отвлекательной, таким же редким даром неба, как зимний цветок, найденный распустившимся в снегу. Этот неожиданный и пылкий порыв мог стоить жизни юноше, получившему от холодных губ лелии первый поцелуй любви. Он побледнел, биение сердца его остановилось, он почувствовал, что готов умереть — и оттолкнул ее от себя изо всей силы, потому что никогда еще не боялся он в такой степени смерти, как в эту минуту, когда перед ним развертывалась жизнь. Ему необходимо было говорить, чтобы рассеять этот прилив счастья, мучительный, как горячка. «По скажи мне!» — воскликнул он, вырываясь из ее рук. «Скажи мне, что ты любишь меня, наконец!» «Разве я уже не сказала тебе этого?» Ответила она ему с таким взглядом и такой улыбкой, какие Мурильё дал бы Богоматери уносимые ангелами на небо. "Нет, ты мне этого не говорила", возразил он. "Ты мне сказала в тот день, когда ты готовилась умереть, что ты хотела бы любить. Это значило, что в минуту расставания с жизнью ты жалела о том, что не жила". "Вы так думаете, Стенио?" произнесла она тоном насмешливого кокетства. Я ничего не думаю, но стараюсь разгадать вас. О, Лейла, вы обещали мне попробовать любить, это всё, что вы мне обещали. Конечно, сказала Лейла холодно, но я не обещала достигнуть этого. Но надеешься ли ты, что будешь в состоянии полюбить меня наконец? сказал он ей грустным и мягким голосом, расшевелившим всю душу Лейлы. Она обвела его руками и прижала к своей груди с нечеловеческой силой. Стэнио, не желавший еще поддаваться ей, почувствовал, что он покорен этим могуществом, которое леденило его ужасом. Его кровь кипела, как лава, и бурлила, как она. Ему попеременно было то жарко, то холодно, то дурно, то хорошо. Была ли это радость? Была ли то печаль? Он не знал. Это было и то, и другое, даже больше того — Это была любовь и стыд, желание и ужас, экстаз и агония. Наконец к нему вернулась храбрость. Он вспомнил, в каких горячечных мечтах призывал он этот час волнения и порыва. Он презирал себя за бессильную застенчивость, останавливавшую его, и, поддавшись какому-то отчаянному порыву, в свою очередь завладел женщиной. Он схватил её в свои объятия и прильнул к её губам. к этим бледным и холодным губам, прикосновение к которым ещё удивляло его. Но Лелия оттолкнула его и сказала сухим и жёстким голосом «Оставьте меня, я вас больше не люблю». Стэннио упал, как подкошенный на ступеньке террасы. В эту минуту он действительно считал себя близким к смерти, чувствуя, как холод и стыд заменили вдруг этот пыл любви, эту люхорадку обладания». Леля начала смеяться. Злоба привела его в себя, он встал и с минуту колебался, не убить ли её. Но эта женщина была до того равнодушна к жизни, что оставалось лишь одно средство отомстить ей. Стеньо попробовал держаться философом и поразить её холодом, но не успел он вымолвить и трёх слов, как слёзы полились по его щекам. Так долея Леля снова обняла его. И когда он попробовал отвечать на её ласки, она сказала, отталкивая его: "Берегись, не будем рисковать нашими сокровищами, не доверям их капризам моря". "Будь ты вы проклят!" вскричал он, вставая, чтобы убежать от неё. Она его удержала. "Вернись", сказала она ему. "Вернись к моему сердцу. Я так любила тебя сейчас, когда ты" углеевый и наивный принимал мои поцелуи почти против твоей воли. Видишь ли, когда ты сказал мне эту фразу: "Надеешься ли ты, что будешь в состоянии полюбить меня?" я почувствовала, что обожаю тебя. Ты был так покорен тогда. Останься таким. Я таким тебя люблю. Когда я вижу, как ты дрожишь, и отступаешь перед любовью, идущей тебе навстречу. Мне кажется, что я мало же и доверчива тебя. Это возбуждает мою гордость и пленяет меня. Жизнь не приводит меня больше в отчаяние, так как я воображаю, что могу дать её тебе. Но когда ты возбуждён, когда ты просишь больше того, что я могу тебе дать, я теряю надежду. Я боюсь любить и жить. Я страдаю и жалею, что зло погубило собою ещё раз. Бедная женщина, проговорил Стейнио побеждённый жалостью. Разве ты не можешь остаться таким же робким и трепещущим от моих ласк, сказала она, снова притягивая его голову к себе на колени. Позволь мне обвести рукой вокруг твоей белой, как античный мрамор шеи. Позволь мне вдыхать аромат твоих мягких и шелковистых волос, так красиво перевивающихся между моих пальцев. Как твоя грудь бела, молодой человек, как твое сердце громко и усиленно бьётся. Это хорошо, дитя моё. Но это сердце содержит ли в себе зародыши мужских добродетелей? Проживёт ли оно жизнь, не разбившись и не исчахнув? Вот луна выплывает над тобою и отражается в твоих глазах. Вдыхай же этот аромат трав и цветов. Я знаю природу у каждого растения. Я чувствую один за другим каждый запах. Вот теперь пахнет диким тмином. Только что пахло водяными нарциссами. А теперь садовыми гераниумами. Как духи воздуха должны радоваться, следя за этими тонкими различиями запахов и купаясь в них. Ты улыбаешься, мой грациозный поэт. Усни так. Уснуть? проговорил Стенио тоном удивления и упрёка. Почему же нет? Разве ты не спокоен? Разве ты не счастлив теперь? Счастлив, да, но спокоен ли? Ну значит вы не любите, воскликнула она, отталкивая его от себя. Леле, вы делаете меня несчастным. Позвольте мне уйти от вас. Трус. Как вы боитесь страдания? Ступайте, уходите. Я не могу, возразил он, снова подойдя к её ногам. "Бог мой", сказала она, целуя его. "Зачем страдать? Вы не знаете, как я вас люблю. Мне нравится вас ласкать, смотреть на вас как на моего ребёнка. Видите ли, я никогда не была матерью, но мне кажется, что моё чувство к вам именно такое, какое я имела бы к моему сыну. Я любуюсь вашей красотой, вполне чисто, с невинностью матери. И потом, после всего, какое же чувство могу я иметь к вам? Значит, вы не могли бы чувствовать любви, спросил её Стеню дрожащим голосом и с разбитым сердцем. Лелия не ответила. Она провела конвульсивно рукой по волнам тёмных кудрявых волос, спустившихся на лоб молодого человека. Она склонилась к нему и стала смотреть на него, как будто хотела соединить в одном взгляде силу нескольких душ, в минуте объянения сотни существований. Затем, найдя бе сомнение, что сердце её гречё менее, чем мозг, и что её надежды слабее, чем её мечты, она ещё раз отчаилась в жизни. Ее рука бессильно опустилась. Она взглянула с грустью на луну, приложив потом руку к сердцу и вздохнув из глубины груди. «Увы», — сказала она грустным голосом и с мрачным взглядом. «Счастливы те, которые могут любить». Глава двадцать шестая. Виола. Внизу терас сада находилась маленькая речка, которая текла под густой листвою ив и кедров, пробиваясь сквозь их висящие ветви. Под одной из этих таинственных кущ находилась мраморная могила, глядевшая в воду и белевшая среди тёмной зелени. Лёгкий ветерок едва обрисовывал углы мрамора, отражавшегося в воде. Большой венок обвил её края и развесил гирлянды голубых колокольчиков вокруг фигур уже потемневших от дождя. Мох рос на груди и на руках колено преклоненных статуй, плакучие кипарисы свободно касались ветвями этих неподвижных голов, окружая памятник, осужденные на забвение. «Вот тут», — сказала Лелия, раздвигая высокие травы, закрывавшая надпись, — «могила женщины, умершей от любви и страдания». это памятник полны религиозной поэзии, сказал Стеню. Взгляните, природа как будто гордится тем, что обладает им. Как эти цветы мягко обвивают его, как эти деревья его обнимают, с какой нежностью вода целует его ноги. Бедная женщина, умершая от любви. Бедные ангелы, осуждённые на земное странствование и разбитые человеческой рукой. Ты спишь наконец спокойно в твоём гробу. Ты не страдаешь больше, Виола. Ты спишь, как этот источник. Ты вытянула на твоём мраморном ложе усталые руки, как этот кипарис, склонившийся над тобою. Лелия, возьми этот модельный цветок, приколи его к твоей груди. Вдыхай чаще его аромат, но вдыхай его скорее, пока он не отпал от стебелька и не потерял своего девственного запаха, который быть может душа Виолы. Душа женщины, любившей до самой смерти. «Виола, если в эти цветы вошла частица вас, если какой-нибудь вздох любви или жизни перешел из вашей груди в эту таинственную чашечку, не можете ли вы проникнуть в сердце Лелии? Не можете ли вы вдохновить воздух, которым она дышит, и сделать, чтобы она не стояла тут, бледная, холодная и мертвая, как эти статую, с грустным видом глядящая в источник?» Ребёнок, произнесла Лелея, бросая цветок в воду и следя за ним рассеянным взглядом. Неужели вы думаете, что у меня не было страданий, такого же тяжёлого и острого, как то, которое убило эту женщину? И почему вы знаете? Быть может, это была жизнь богатая, полная, плодотворная, жить любя и умереть любя это так прекрасно для женщины. Под каким огненным небом родились вы, Виола? Откуда вы взяли такое энергическое сердце, что оно разбилось вместо того, чтобы склониться под тяжестью жизни? Какой бог вложил в вас это несокрушимое могущество, которое лишь одна смерть могла сгладить в вашей душе? О, высочайшие создания! Вы не склонили раболеп на головы, вы не хотели покориться судьбе, а между тем вы не торопили смерть, какие эти слабые существа, которые убивают себя, чтобы не позволить себе выздороветь. Вы были так уверены в том, что для вас нет утешения, что медленно угасали, не отступая ни на один шаг от жизни, не приближаясь ни на один шаг к смерти. Смерть пришла и взяла вас, слабую, разбитую, уже мёртвую, но всё твёрдую в своей любви и говорящую природе: прощай. Я тебя презираю и не хочу выздоровления. Побереги свои благодеяния, свою недозрелую поэзию, свои тщеславные утешения и наркотическое забвение и скептицизм. Всё это побереги для других. Я же хочу любить и умереть». «Виола, вы даже оттолкнули Бога. Вы явно презирали эту единственную силу, оставившую на вашу долю лишь страдания до одиночества». Вы не приходили на этот берег распевать меланхолические гимны, как это делает Стэнио в те дни, когда я его огорчаю. Вы не падали ниц в храмах, как делает Магнус, когда демон безнадежности овладевает им. Вы, подобно Тренмору, не разбили ваши чувствительности под игом проклятия. Вы, подобно ему, не убили равнодушно ваши страсти, чтобы жить гордо и спокойно на их останках. И вы, подобно Лейлии, не... Она забыла оформить свою мысль. Опершись локтем на мовзалей, она неподвижным взором глядела на волны и не слышала, как Стеннио умолял обратить на неё внимание. "Да", произнесла она после долгого молчания. Она умерла. И если какая-либо человеческая душа была достойна небес, так это именно её. Она сделала больше, чем ей было определено. Она испила горький кубок до дна, затем, отвернувшись от награды, ждавшей её после испытания, отказалась от возможности забыть и презирать своё зло. Она разбила кубок и сохранила его яд в своей груди, как мучительное сокровище. Она умерла. Умерла от горя. А мы все, мы живём Вы сами молодой человек, вы, в котором ещё живут нетронутые силы, страдания, вы живёте или же говорите о самоубийстве, а это ещё подлее, чем переносить эту униженную жизнь, данную нам презрением небес. Стенё, видя, что она впала в ещё более грустное настроение, начал петь, чтобы развлечь её. В то время, как он пел, слёзы текли из его усталых глаз, но он боролся со своим страданием, И искал в своей измученной душе вдохновение, Чтоб утешить Лелью. Глава двадцать седьмая Ты часто говорила мне, Лелия, Что я молод и чист, как небесный ангел. Ещё сегодня утром ты мне сказала с улыбкой «Моё счастье в одном тебе». Но сегодня вечером ты забыла всё И безжалостно опрокидываешь основы моего счастья. Ну что ж, Сломай меня. Брось меня на землю, как этот цветок, который ты только что поднесла к устам и теперь уже забыла и бросаешь в поток. Если при виде того, что он, увядший и грустный, колышется по капризу волны, ты находишь некоторое развлечение, некоторое ироническое и жестокое удовлетворение, то, подобно этому цветку, сломай меня. Раздави под ногами, но не забывай, что когда-нибудь, когда ты захочешь меня поднять, чтобы вновь позабавиться мною, ты найдешь меня... распустившимся и готовым снова ожить под твоими ласками. Что делать, бедная женщина? Ты будешь меня любить, как умеешь. Я прекрасно знал, что ты не в состоянии больше любить так, как я люблю. К тому же вполне справедливо, чтоб ты была повелительницей нас обоих. Я не заслуживаю такой любви, какую ты заслуживаешь. Я не страдал, я не боролся, как ты. Я не более, как ребёнок, который спокойно вступает в начинающаяся жизнь и в открывающаяся борьбу. Ты разбитая громом, ты 100 раз опрокинутая и всё-таки стоящая на ногах, ты не понимающая Бога, но тем не менее верящая в него. Ты оскорбляющая и любящая его. Ты поблёкшая, как старик, и свежая, как ребёнок, лелия, бедная душа моя, люби меня, как ты можешь любить. Я всегда на коленях буду благодарить тебя, и я дам всё моё сердце, всю мою жизнь взамен того малого, что ты можешь мне дать. Позволь мне только любить. Принимай без презрения мои страдания, которые я несу к твоим ногам. Позволь мне принести мою жизнь и сжечь мое сердце на воздвигнутом мною в честь тебя алтаре. Не сожалей меня. Я ведь счастливее, чем ты, ведь это я за тебя страдаю. О, почему я не могу умереть за тебя, как виола, умершая от своей любви? Сколько наслаждения в этих муках, вложенных тобой в мою грудь! Какое счастье быть не более, как твоей игрушкой, твоей жертвой! Какое счастье молодому и чистому отражать на себе старые тревоги, ропот, безверие, скопившиеся над твоей головой. Ах, если бы можно было омыть пятна другой души страданиями своей собственной и кровью своих вен, если бы возможно было искупить её и отказаться от собственной вечности, чтобы отклонить от неё небытие. Вот как я вас люблю, Лелия. Вы не знаете этого, потому что у вас нет желания знать. Я не прошу вас оценивать меня, тем менее, сожалеть. Приходите ко мне лишь тогда, когда будете страдать. И делайте мне всё зло, какое только захотите, чтобы рассеяться от того, что вас гложет.